Штелльштайн. 26 октября 1944 года. Штернберг торжествовал. Никто более не сомневался в его проницательности, никто уже не решался с ним спорить, и никто не отваживался отдавать ему приказы, даже Группенфюрер или Фельд После показательного разбора дела Эдельмана генерал вообще предпочел самоустраниться и покорно давал вялую отмашку любой инициативе Штернберга. Первым делом Штернберг вытребовал у него разрешение на ментальный досмотр всех участников комиссии. И только после проведения этой процедуры наконец согласился посвятить их в детали предстоящей операции. Длинный стол был накрыт зеленым сукном, Тяжелые портьеры позади кресел тоже были зеленого цвета, и, вероятно, поэтому лица рассевшихся за столом офицеров имели нездоровый болотно-зеленоватый оттенок. Впрочем, последнее скорее следовало приписать к последствиям пресловутого ментального досмотра, ибо, вопреки заверениям Штернберга, процедура оказалась на редкость гадостной. То, как оккультист копался в предоставленной в полнейшее его распоряжение человеческой памяти, по грубости и унизительности больше всего напоминала смесь грабежа и изнасилования. Выпотрошив сознание последнего из командированных фюрером наблюдателей, Штернберг удовлетворенно осклабился и объявил, что отныне не опасается за благополучное завершение своей судьбоносной миссии. И вот теперь... Он важно рассказывал перед большой картой центральной части Рейха. Как всегда, в черном мундире лохматый больше обыкновенного, и ведь говорил, размашисто жестикулируя. Подкупающий приятный тембр его сильного, чистого голоса, вместе с особой извиняющей приподнятостью тона, сообщал нечто незыблемо истинное каждому слову. и он походил на молодого жреца, некоего древнего и могущественного божества. Штернберг произносил все то, что прежде повторял уже с десяток раз, и мысли его занимали отнюдь не вопросы о сущности времени. Утром у него был телефонный разговор со Шпеером. Голос министра был глухим и вялым. Шпеер только что вернулся из поездки на фронт и говорил о молодых летчиках, гибнувших в первый же боевой вылет, потому что курсанту теперь отводится меньше часа в неделю на тренировочные полеты. О баэродромах, заполненных истребителями без капли горючего в бензобаках. О бесконечных колоннах грузовиков, запряженных быками. О заводах в прифронтовой зоне, которые восстанавливают неделями, чтобы запустить всего на несколько дней до очередной разрушительной бомбежки. Упомянул он и о слухах о невиданном чудо-оружии, ходивших среди солдат. а еще о том, что фюрер на глазах превращается в развалину. Гитлер уже никому и ничему не желал верить и по любому поводу твердил «все кругом только и делают, что обманывают». Этот разговор оставил тяжелое впечатление. Штернберг и прежде не особенно надеялся, что Шпейеру или Гиммлеру, имевшим постоянный доступ в Ставку, при наихудшем варианте развития событий, удастся отговорить Гитлера от каких-либо непредвиденных скоропалительных решений. Теперь стало окончательно ясно, и тот, и другой лишь щелкнут каблуками, даже если стремительно дряхлеющему, действительно не из-за зеркал ли Гитлеру взбредет в голову взорвать Зоненштайн. Штернберг едва находил силы сдерживать приступы лихорадочной спешки. Чем скорее он предстанет перед зеркалами, тем лучше. Внезапно он прервал свой монолог. «Пан Гобровский, спрашивайте, не стесняйтесь. Вы так смотрите на меня, словно хотите что-то сказать». Поляк смешался. После процедуры ментального досмотра он вообще шарахался от Штернберга, но откашлившийся все же неуверенно произнес. «Позвольте, господин оберштурмбанфюрер, я кое-что добавлю. Дело в том, когда вы говорили о людях, чьей воле подчиняются зеркала Зоненштайна, вы сказали почти все». «Но не совсем все. Вы разрешите?» Штернберг снисходительно улыбнулся. Вдоволь покопавшись в сознании несчастного перебежчика, он больше не считал нужным уделять ему какое-то особое внимание. «Разумеется, мы вас слушаем. Вероятно, вам все это уже известно, господин оберштурмбанфюрер. Простите, если это будет не к месту. Есть такая старинная легенда о том...» что в древние времена жрецы приводили на Зоненштайн подозреваемых в человекоубийстве. Если подозреваемые и вправду были виновны, зеркала тут же лишали их жизни. Это, конечно, всего лишь легенда, но она очень близка к истине. Люди, чья совесть нечиста, не должны даже пытаться вступать в контакт с зеркалами. Это очень опасно. А в нынешние времена все люди настолько грязны энергетически, что любая попытка привести в действие машину древних может закончиться очень плачевно. Кроме того, зеркала забирают энергию. Они способны обессилить любого человека и таким образом в конце концов убить его. А все современные люди энергетически сильно ослаблены. Штернберг вдруг захлопал в ладоши, и поляк испуганно умолк. «Браво, пан габровский браво! Да вы, как я погляжу, действительно настоящий специалист по зоненштейну Вы произнесли все то, что я счел нужным опустить. Я только хотел предупредить». В три длинных шага Штернберг приблизился к столу, склонился, с размаху упершись в зеленое сукно ладонями, и в упор поглядел на вжавшегося в спинку кресла поляка. О чем вы хотели предупредить меня, пан габровский Господин оперштурмбанфюрер, речь идет о вашей безопасности. Зеркала представляют большую угрозу, они энергетически истощают. Это все, что я хотел сказать. За мою энергетику не беспокойтесь. О резерве я позаботился. Уверяю вас, мне с лихвой хватит. Но вы же... Что? Что я? Вкратчиво Со студённой, снежной мягкостью в голосе спросил Штернберг. — Вы уж договариваете до конца, пан габровский Мне ведь чрезвычайно интересно, а мысли ваших я, как недосадно, прочесть не могу. В тёмных запавших глазах бывшего узника поблёскивали оцветы бесконечно далёкого, но горячего огня. Штернберг впервые заметил в этих припорошенных пеплом глазах, Такое живое и осмысленное выражение. «Вы эсэсовец», — почти шепотом произнес поляк. «Да, я это, знаете ли, давно заметил. И что?» «Зеркала не примут вас. Зеркала не принимают. Не принимают...» Штернберг перегнулся через стол и тихо усмехнулся прямо в ухо поляку. «Преступников!» «Господин оберштурмбанфюрер! Да я вовсе не это имел в виду!» испуганно залепетал Гобровский. Никто из ныне живущих, абсолютно никто, не достоин говорить зеркалами. По преданиям, только чистые, праведные люди могут безбоязненно прийти к Зоненштайну с намерением изменить мир. Но очевидно, что в наше смутное время на всем свете не сыскать столь совершенных людей. А жрецы Зоненштайна были аскетами, и они свято чтили жизнь во всех ее проявлениях. «Довольно», — оборвал Поляка Иллифельд, — «ваша пустопорожняя болтовня меня утомила. Высказывайтесь по сути, все эти куцы и мифы оставьте для детей». Штернберг, навалившись на стол, уставился в лицо потупившемуся Поляку. «Демонстрационной модели у меня пока при себе нет, так что вам придется пока поверить мне на слово, Гобровский. Проблем с практикой у меня никогда не возникало». «Из всего следует, что либо зеркала не столь уж разборчивы, либо я не такой уж преступник, как вы считаете». Штернберг вернулся к картам. Поляк смотрел на него с выражением столь беспомощного удивления, будто только что весь мир на его глазах перевернулся вверх тормашками и при этом продолжал существовать, как ни в чем не бывало. «Что вы на меня уставились, пан габровский. «Так, словно я вам с позапрошлого года сотню марок задолжал», — злорадно поинтересовался Штернберг. «Хотите, скажу, какая ваша надежда только что издохла? Для этого мне даже не обязательно копаться в вашем замусоренном сознании». «Пусть, — думали вы, — пусть потыкаются, колбасники, все равно у них, у мясников, ничего не получится, потому как крылом мне вышли». не для их грязных лап священные древние знания. Ох, как вы ошибаетесь, пан габровский Знания эти исключительно для тех, кто проявил желание и волю ими воспользоваться. И разница между вами и мной лишь в том, что вы пассивно храните ваши драгоценные знания, а я их использую, заметьте, на благо моему народу. Суть, сила, жар намеренье, «Только это для зеркал имеет значение». «Я вам не верю», – прошелестел поляк. «Да пожалуйста», – запальчиво воскликнул Штернберг. «Черт с вами, сами все увидите. Но вмешиваться в мои действия не советую, если вы хоть сколько-нибудь заинтересованы в длительности своего существования». «Я так понял, в качестве энергетического резерва вы намерены использовать специально отобранных солдат?» – спросил Иллифельд. «Именно», — кивнул Штернберг, — «но их всего семеро, не маловато?» «Вполне достаточно. Здесь главную роль играет не количество, а качество. Или, если выражаться точнее, совместимость». «Но они же совсем еще дети», — пробормотал себе под нос поляк. «Что?» — резко переспросил Штернберг. «Что вы там мямлите?» Поляк промолчал, но все глядели на него, и он вынужден был продолжить. «Я только хочу предупредить, господин оберштурмбанфюрер, вы рискуете просто-напросто убить своих солдат. Зеркала выдавит из ваших парней жизнь по капле. А впрочем, что там?» Он вяло махнул рукой и тут же подскочил, посерев от испуга, когда Штернберг вновь очутился у стола, шарахнул кулаком по столешнице и произнес зловище тихо. «А вот это уже не ваше дерьмовое собачье дело, Гобровский!» «Позвольте мне самому отвечать за жизни моих солдат!» «Да-да, конечно. Простите, господин оберштурмбанфюрер. Если ваша система и впрямь окажется так эффективна, как вы говорите, то фюрер предоставит вам столько людей, сколько потребуется», — веско произнес Иллифельд. «Не стоит читать каждого солдата, когда речь идет о победе Рейха». «Разумеется», — холодно ответил Штернберг. Но пока мне нужны семеро.